Глава 33. Рона ждала Роуна к обеду, вспоминала, как плохо ему было после перемещения, и готовилась встретить, поделиться с ним своей силой, поддержать лаской и заботой. Тот раз был единственным, когда она видела этого мага настолько уязвимым. Тогда он был похож на обычного человека, что нуждается в ком-то, кто сильнее его». И ей приятно было делиться с ним силой и теплом, согревать его в своих объятиях, дарить ему нежность. Рона понимала, что с каждым днем ее любовь к Роуну становится все сильнее. То чувство, с которым она уже давно научилась жить, как с неотъемлемой частью себя, перерождалось во что-то настоящее, реальное. Это и радовало ее, и одновременно пугало. И снова ее сердце было расколото на две половины, в одной из которых поселилась вечная грусть об ушедшей, но не утраченной любви, а во второй разгоралось новое чувство, которого Рона боялась и пыталась заглушить в себе. Да и Роун старательно отдалялся от нее, делая все, чтобы Рона начала стесняться своей любви к нему, всячески скрывать ее. Когда солнце стало клониться к горизонту, Рона занервничала всерьез. Какие такие дела могли задержать Роуна так надолго? Почему он до сих пор не вернулся? К вечеру немного похолодало. Рона взяла одеяло и вышла на берег. Находиться одной в пещере было невыносимо. Куда ни падал взгляд, везде она видела Роуна. Вот его топчан, который он строгал и сколачивал так спешно, лишь бы только не делить ложе с ней. Этот стол, он тоже сделан руками Роуна. Да и все в этой пещере было пропитано им. Стоило Роне бросить взгляд на печку, как она видела Роуна, сидящего возле нее на корточках и подбрасывающего поленья в огонь. В какой-то момент Рона поймала себя на мысли, что думает о Роуне как об умершем. Вот тогда ее обуяла настолько сильная тоска, что находиться внутри и ждать его не в силах ничем заняться, она больше не смогла. Рона сидела на берегу, закутавшись в одеяло, и понимала, что даже вид моря сегодня ее не радует то, как быстро солнце приближалось к горизонту, а потом и вовсе начало погружаться в него, говорила ей о том, как много времени прошло с момента ухода Роуна. И с каждой минутой тоска Роны все возрастала, как и предчувствие того, что он не вернется. Если она сейчас подпустит панику чуть ближе, то та завладеет ею без остатка. Именно поэтому Рона старалась думать. «Как быть, если Рон не вернется?» И что может означать, что его нет? В том, что ни за что он ее не бросит тут по доброй воле, Рона верила свято. Разве что, если с ним самим приключится беда? Орел сделал все, чтобы она не смогла выбраться отсюда. Пару дней назад Роун признался ей, что находятся они на острове посреди бескрайнего моря. На этом острове не живут разумные существа, лишь дикие животные, от которых Роун отгородился магической завесой. Именно поэтому он попросил Рону не покидать лагуну, чтобы не вторгаться на чужую территорию, где царят не их законы. Если пачи чаяния сюда нагрянут оборотни или маги, то их жилище они тоже не увидят. Достаточно будет вовремя заметить их и спрятаться в пещере. Но такой вариант маловероятен, по его мнению. На остров давно не ступала нога разумного существа, и вряд ли это случится в ближайшее время». Получается, что если Роун не вернется, то она останется тут одна навеки вечные. Без его помощи выбраться отсюда невозможно, и никто другой не знает, где она. От этой мысли у Рона зашевелились волосы на голове от ужаса. «Роун, миленький, где же ты?» – прошептала она, глядя, как прячется за горизонтом последняя кроха золотистого диска. И сразу же стремительно начали опускаться сумерки – Не за себя Рона боялась, Творец тому свидетель. Если ей суждено сгинуть на этом острове, то так тому и быть. В конце концов, Творец предупредил и будущее ей показал. Но как же Роун, ведь и ему, кроме нее, помочь некому. Он там тоже совсем один, и если его настигнет беда, то он будет обречен. Рона отвернулась от моря, потому что больше не хотела смотреть на него. Даже солнечные блики, убегающие дорожкой от того места, где село светило, стремительно таяли. В первый момент она не сообразила, что заточку видит вдалеке, и почему ей кажется, что эта точка движется ей навстречу. Рон, Но почему так издалека?» Рона напряглась, готовая бежать с берега, пока тот, кто шел к ней, не заметил ее. «В любом случае, главное успеть спрятаться в пещере, где она будет в недосягаемости». Если это Роун, то он ее найдет без труда. Она схватила одеяло и уже развернулась, чтобы бежать. Какая-то сила в последний момент заставила ее замереть на месте и оглянуться, смотреться внимательнее в мужской силуэт, который уже виден был отчетливо. Сердце пропустило удар, а потом еще один. Его походка немного сутулая, она ей знакома. Эти широкие плечи, отросшие волосы, что сейчас трепал легкий ветерок. Холодок пробежал по спине Роны, а губы невольно прошептали. «Никола!» А потом она почувствовала, как все сильнее кружится голова, и воздух вокруг становится все более разреженным. Последней мыслью Роны перед тем, как она потеряла сознание, была, что этого не может быть, что ее разум сыграл с ней дурную даже злостную шутку. «Что с тобой?» — не выдержала и спросила Рита, когда Никола в очередной раз вскочил и принялся мерить шагами комнату. «Сам не знаю, но душа не на месте». Он не понимал, что с ним происходит сегодня. За что бы ни брался, все валилось из рук. Аппетита не было, и за обедом он заставил себя проглотить несколько ложек ухи, чем, конечно же, обидел Риту. В последнее время она стала очень обидчивой, Чуть что не по ее, так сразу же замыкалась в себе и переставала с ним разговаривать. Никола же ловил себя на мысли, что когда она молчит, ему становится легче. И порой, к собственному стыду, старался обидеть ее намеренно. В какой-то момент этой женщины стало слишком много в его жизни. Невыносимо становилось от мысли, что только она ее и наполняет, что ни про кого или чего в жизни он больше не помнит». Но сегодняшнее настроение не было связано с Ритой. Что-то терзало его душу, не давало успокоиться. Волк, что все еще продолжал спать внутри него, беспокойно ворочался во сне весь день. В конечном итоге Никола не выдержал. «Пойду пройдусь», — пробормотал он и выскочил за дверь, пока Рита не успела сказать хоть что-то. Он чувствовал, что произнеси она хоть слово, и он не выдержит, сорвется. Огрубить ей Никола не хотел. Солнце уже опустилось за горизонт, и воздух стал заметно прохладнее. Никола брел вдоль берега, постепенно ускоряя шаг. Какая-то сила словно гнала его в ту сторону, торопила, чтобы он двигался быстрее. Девушку он заметил издалека, когда та его еще не видела. Даже с такого расстояния он почувствовал ее грусть и тоску. Да и видеть здесь еще кого-то, кроме них с Ритой, было так странно, непривычно, что Никола ускорился еще сильнее. Ему до боли в сердце захотелось поговорить с ней, познакомиться, впустить в свою жизнь еще кого-то. Если бы вдруг у него за спиной выросли крылья, то и в этом случае он не чувствовал бы себя более окрыленным. Но она, кажется, собралась уходить. Никола понял, что его заметили, и к появлению его отнеслись примерно так же, как и он отреагировал на девушку. Вот она встала, подняла с песка одеяло, встряхнула его и направилась к скалам а потом резко остановилась и вновь посмотрела на него. С такого расстояния он мог уже видеть ее лицо и заметил, как сильно она побледнела, а потом и вовсе пошатнулась, хватаясь за сердце и упала на песок. Никола побежал вперед и в считанные секунды преодолел оставшееся между ними расстояние. Девушка не подавала признаков жизни, распластавшись на песке. Если бы не легкое трепыхание груди, то Никола счел бы ее мертвой, такой бледной она ему показалась. Что же делать? Он прикоснулся к ее щеке, ощущая под пальцами прохладную шелковистость кожи. Не выдержал, погладил в надежде, что она откроет глаза, придет в себя. Но все было тщетно. Не придумав ничего лучше, Никола подхватил ее на руки и понес к дому. «Рита должна привести ее в чувство». Для нее это пара пустяков. И все же, что делает тут одна такая красивая девушка? Хоть Никола и не видел никого, кроме Риты, красота которой порой ему казалась хищной и опасной, эта девушка сразу же поразила его нежностью черт и гибкостью стана. «А значит, она красивая», — пришел к выводу Никола. «Да и потеря памяти не значит, что он перестал разбираться в женской красоте». «Кто это?» — встретила его Рита словами — а потом резко отпрянула от двери, стоило ей только рассмотреть лицо девушки. «Я нашел ее на пляже без чувств», немного слукавил Никола, сам не зная почему. «Ты должна помочь ей». Он положил девушку на свою кровать и повернулся к Рите. Та стояла, не двигаясь и не мигая, смотрела на ту, что продолжала находиться в беспамятстве. Рита позвал Никола, и та встрепенулась. «Ты поможешь ей?» «Что?» – переспросила она, явно не слыша его, и вновь посмотрела на девушку. Сейчас в ее огромных глазах плескалось недоверие и непонимание. «Да что с тобой?» – приблизился он к Рите, беря ее за плечи. «Она нуждается в твоей помощи!» – кивнул он на девушку. «Она?» – переспросила Рита, и зрачки ее сузились до маленьких точек – а лицо стало таким злым, каким Никола еще не видел его ни разу. «А ты знаешь, кто это?» «Что значит знаешь? Тебе она знакома?» Удивление Николы было так велико, что он даже не заметил, как в руках Риты начал скапливаться черный дым. Лишь почувствовав едкий запах, резко отпрянул от нее и загородил собой девушку. «Что ты собираешься делать?» Спросил Никола таким тоном, что Рита остановилась, хоть до этого и направилась в его сторону. Дым уже полностью скрывал ее руки, наползая на плечи, спускаясь к полу. То, что она заслужила и на пути к чему сейчас находится, сделала Рита еще шаг в их сторону, пуская струйки дыма по полу к кровати. Они ползли медленно и с шипением. Это напомнило Николе змей, и воспоминания всплыли сами. Убить ее! — Стой, где стоишь, иначе я за себя не ручаюсь! Рита остановилась, замерли и змея. Она усмехнулась, зло глядя на Николу. Эту женщину он перестал узнавать, а в памяти всплывали какие-то неясные образы, словно она ему кого-то напоминала. — Это она, Никола, посмотри на нее! Именно она вонзила отравленный кинжал в твою грудь! — Она? — Потрясенно переспросил Никола, переводя взгляд на лицо девушки и отказываясь верить, что столь невинное с виду создание способно на такое коварство. «Отойди, Никола, я облегчу ее страдания!» Даже не проговорила, а прошипела Рита. «Ты этого не сделаешь», — мотнул он головой. «Я в любом случае убью ее, даже если ты мне постараешься помешать», рассмеялась она. Не хотелось бы потом тебя снова приводить в норму. Она была совсем рядом, и черные змеи уже огибали Николу по бокам, чтобы взобраться на кровать, когда случилось то, чего он никак не мог ожидать. Волк внутри него проснулся, и Никола сам не заметил, как перекинулся. И сразу же он почувствовал себя настолько привычно, словно и не терял эту способность никогда». А перед ним стоял враг, в глотку которого он, не раздумываясь, вцепится, если только она посмеет приблизиться к той, что дороже всех ему на свете.